Глава вторая. По дороге Бодин обдумывала, что абсолютно необходимо сделать, что можно сделать и что имеет смысл сделать. Потеряв двух ключевых специалистов по работе с лошадьми, одного до весны, другого на целых восемь месяцев, она ломала голову, что предпринять. У нее были фрагменты пазла, и ей просто надо было сообразить, как их соединить, чтобы сложилась картинка. Ссыпал пока еще ленивый мелкий снег, предвестник настоящего снегопада. Бодян нравился его запах, нравилось, что над головой снова скользил сокол. Толстый кролик выскакивал, пропадал из вида и снова появлялся, пересекая широкое белое поле. Она направила лошадь быстрой, веселой рысью, а потом, уловив ее желание, позволила перейти на приятные, плавные размашистый бег. Она увидела грузовик хозяйственной службы, спускавшийся по дороге от верхних деревянных домиков, и доставила себе и лошади удовольствие прокатиться в объезд длинной дорогой, с которой видны белые горы, поднимающиеся к бледно-серому небу. Какое-то время она ни о чем не думала. Потом она сложит тот пазл, решит проблему, сделает то, что следует сделать. Она миновала белые палатки Дзентауна, Поднялась в гору мимо примостившихся на склоне домиков, которые они называли Mountain View, снова выехала на дорогу, которая шла к дому ее бабушек. Белый, почти кукольный домик с элегантной голубой каемкой, большими окнами, позволявшими любоваться пейзажем, и обширными верандами спереди и сзади, чтобы отдыхать на них, стоял вдалеке от дороги. Рядом раскинулся сад, где обе бабушки с удовольствием возились. Бодин направила три носка за дом, к маленькому амбару и соскочила с седла. Ласково похлопав лошадь по шее, стрянула её. Подошла к заднему крыльцу и старательно вытерла ноги о коврик. Аромат чего-то восхитительно вкусного, томившегося на плите, настиг ее обоняние в ту же минуту, как только она перешагнула порог. Расстегнув куртку, Бодин подошла к кастрюле и приподняла крышку. «Цыпленок с луком-пореем, решила она, то, что бабушка именует кокалики». Она осмотрелась. Кухнёнка переходила в комнату с уютным диванчиком, мягкими креслами и огромным телевизором с плоским экраном. Бабушки любили смотреть шоу. На экране всегда разворачивалась какая-нибудь драма с невероятно красивыми актерами. Бодино видела корзинку с вязальными спицами про бабушкину и корзинку для вязания крючком бабушкину, но сами леди отсутствовали. Она проверила гостевую спальню или домашний офис, там было опрятно и пусто. Она прошла в гостиную, разделявшую две маленькие спальни с туалетными комнатами. Там еле горел камин. Бодин уже хотела позвать хозяйку дома, но тот услышал из правой спальни голос бабушки. Вот я и починила, я же говорила тебе, что справлюсь. Кора вышла из своей спальни с ярко-розовым ящиком для инструментов и вскрикнула, прижав к сердцу ладонь. Боже, правый Бодин, как ты меня напугала. Ма, приехала Бодин. Горямя инструментами, бабушка бросилась обнимать внучку. Угги из авчины, аромат Шанель номер пять, стройная и хрупкая фигурка Коры в ливайсах и мягком просторном свитере, наверняка связанном ее собственной матерью. Даже не верила, что бабушке столько лет. Бодин вдохнул ее запах. Что ты чинила? Ой, слив раковины в моей ванной протекал как решето. Хочешь, я пришлю тебе сантехника? Ты говоришь, как твоя прабабушка. Я почти всю жизнь устраняю проблемы там, где они возникают. И сейчас я устранила проблему с раковиной. Конечно, конечно. Бодин расцеловала бабушку в ее мягкие щеки и с улыбкой заглянула в проницательные голубые глаза. У тебя есть проблемы? Скоро я останусь без конюха и инструктора. Но уже думаю, как это исправить. Мы с тобой только этим и занимаемся, не так ли? Ма, Бодин приехала к нам. Где ты? Я иду, иду. Разве не видишь? Не надо кричать. Если кора позволила своим волосам со стрижкой коре приобрести цвет соль с перцем, то мисс Фэнси, как ее в шутку звали близкие, упрямо оставалась всю жизнь рыжеволосый. На пороге девяностые она, пожалуй, двигалась чуть медленнее, чем раньше, но с гордостью сообщала, что у нее целы все зубы и что она слышит все, что ей хочется слышать, и ей нужны только очки для занятий рукоделием. Она была маленькая, и скорее кругленькая, чем толстая. Она обожала рубашки и бейсболки с надписями, которые высматривала и приобретала по интернету. Сегодняшняя надпись гласила: Вот так выглядит феминистка. Ты все хорошеешь и хорошеешь с каждым разом, сказала мисс Фэнси, когда Бодин обняла ее. Ты видела меня лишь два дня назад. Ну и что? Я все сказала правильно. Давай, присаживайся. Мне надо проверить, как там суп. Пахнет изумительно. Ему еще час с лишним варится. Останься, дождись его. Ой, не могу. Я должна вернуться. Я просто заехала по дороге, чтобы повидаться с вами. Мисс Фэнси помешивала суп, а Кора убрала на место ящик с инструментами. Тогда чай с печеньем, изрекла Кора. Для чая и печенья всегда можно найти время. Бодин напомнила себе, что она ест исключительно здоровую пищу и избегает сладостей и быстрых углеводов. Вчера вечером мы скоро испекли сникер-дудлы с корицей. Мисс Фэнси улыбнулась и поставила на плиту чайник. Ох, вот оно искушение. Зачем они соблазняют ее рождественским печеньем? Пожалуй, для печенек я найду время. Ты сядь, ба. Я сама налью чай. Бодин достала фарфоровый чайник, чашки, ситечка, поскольку обе леди считали ниже своего достоинства держать в доме чайные пакетики. Вы пропустите ваше шоу, напомнила Бодин. — Ой, ничего, мы посмотрим его в записи. отмахнулась мисс Фэнси. — Его удобнее смотреть по вечерам и пропускать рекламу. Я устала объяснять ей, что шоу не обязательно включать и ставить на запись, но она не верит. Это какая-то бессмыслица, возразила дочери мисс Фэнси. И я не хочу рисковать. Кстати, я слышала, что парень Скиннер вернулся из Голливуда и работает на ранчо. Так и есть. Мне всегда нравился этот парень. Кора поставила на стол тарелку с печеньем. «Красивый! прямо картинка. Мисс Фэнси взяла печенье. Глаза такие дерзкие, не теленок! интересный мальчишка. Чей с его серьезностью хорошо на него влиял. А ты была в него влюблена, сказала Кора внучке. Нет, неправда. Обе бабушки обменялись почти одинаковыми усмешками. Мне тогда было двенадцать лет. Откуда вы знаете? У нас зоркие глаза. Мисс Фэнси похлопала ладонью по груди. Чёрт побери, я и сама влюбилась бы в него, будь я помоложе или он постарше. А что сказал бы тебе дед? Удивилась Бодин. Что семейные и мертвые не одно и то же. Мы прожили с ним в браке шестьдесят семь лет до самой его смерти и оба всегда могли смотреть туда, куда хотели. Трогательно, правда? Всё-таки получилось, что семейные и мёртвые одно и то же. Смеясь, Бодин поставила чайник на стол. "Передай парню, чтобы навестил нас", велела Кора. "От красивого мужика и день веселее" передам. Бодин с грустью посмотрела на печенье. Ладно, здоровую пищу она съест потом. К тому времени, когда Бодин закончила дневные дела, повалил густой снег. Она была рада, что полакомилась у бабушек печеньем, поскольку пропустила ланч и обед. Она припарковала свой пикап возле ранчо, готовясь съесть все, что попадется под руку. Но после бокала вина в прихожей она разделась, подхватила портфель и увидела на кухне Чейза. Брат доставал из холодильника пиво. "Рогу из говядины на плите", сообщил он. "Мама велела держать его горячим до твоего прихода". Красное мясо. Бодин старалась есть его как можно меньше. Ох, ну ладно. Где же все? У рори свидание. Мама сказала, что проведет остаток своей жизни в ванне и отмокнет. Папа, вероятно, вместе с ней. Будим тут же постучала пальцами по виску. Зачем ты мне это говоришь? Я видел его глаза и решил поделиться. Он помахал бутылкой. Хочешь пиво?» Я буду вино. Для здоровья полезно выпивать каждый день стакан вина. Можешь прочитать в интернете, если не веришь, добавила она, заметив его усмешку. Возможно, она налила себе чересчур щедро, но это был один бокал. Значит, Мэди беременна? Откуда ты знаешь? Хмурясь от досады, она пила вино, держа бокал одной рукой, а другой накладывала рагу себе в миску. Мэди сообщила Теду в смске, что сказала тебе: А потом и всем остальным, кто находился в пределах слышимости, так он объяснил мне и всем остальным, кто находился в пределах слышимости. Ну я вообще-то ожидал эту новость. Ожидал? Почему? Дело в выражении его глаз Бодин. Глаза у него изменились. Да еще иногда он что-то говорил про отцовство и все такое если что-то подозревал, то почему не спросил у него прямо? От досады Бодин ткнула брата локтем в бок. Если бы я знала об этом раньше, ну хотя бы пару недель назад, то оставила бы кого-нибудь из сезонных помощников конюха. Впрочем, кому я это говорю? Буркнула она, хватая ложку из ящика. Чарльзю Сэмюэл Лонгбоу, который не любит, когда ему задают вопросы. Как-то все устроится, не сомневаюсь. Я пойду с пивом в другую комнату, к огню. Сунув ложку в рагу Бодин пошла за ним, как и брат, она села на диван и положила ноги на столик. Я обзвонила всех сезонных, которые могли бы заменить ей ведь мне нужен не только берейтер. И у всех уже есть работа на зиму. Она с мрачным видом принялась за рагу. У меня остается всего несколько недель до отъезда Эйба в эту чёртову пустыню, но я не хочу ставить менеджером человека, которого совсем не знаю. Ведь даже времени на обучение совсем мало. У меня остались Бен и Керл, они хорошие помощники, но в менеджеры не годятся. Возьми Кола. Кола? Да, он легко переключается с одной работы на другую. Он справится с лошадьми, и хорош как менеджер. В крайнем случае мы с отцом можем закрыть какие-то дыры. Рори или мама тоже. Черт побери, бабушка сумеет сопровождать конные группы. Она каждый день подолгу ездит верхом. Сегодня я заглянула к ним. Верхом. Когда бабуля узнала об этом, то хотела поехать до спорткомплекса. Немножко надолась, когда я не позволила ей за снега все таки ей нельзя доверить конные маршруты зимой. Чейсли не выкинул и отпил пиво. Она может давать уроки. Да. Я тоже так думаю. Ей-то понравится. Но если я смогу получить такую помощь, хотя бы до возвращения ейбо, это избавит меня от необходимости кого-то искать. Что ж, Чейз, ты не совсем бесполезный. Я Он допил пиво. Во мне полно скрытых резервов. Не думаю, что эти твои резервы мы сможем использовать при раскатке 10 миль красного бархата, расстановке дюжины золотых канделябров высотой 5 футов и в общении с орфисткой в красном бархатном платье. Пока эти мои резервы так и остаются скрытыми. Свадьба Линды Сью. Ее мать пришла с ней сегодня и снова что-то придумывала, меняла, капризничала. Зря мы мимозы на нее тратили, пробормотала Бодин. Ты ведь хотела управлять комплексом? Да, и работа мне нравится, даже в такие дни, как этот. К тому же бархатёрфистка и золото — проблемы Джессики, то, что она не попросила доли заткнуться, доказывает, я поступила разумно, взяв ее в менеджеры. Никогда не думал, что она столько продержится. Чейз с довольным видом смотрел на падавший за окном снег. Но она ведь еще не видела нашей зимы. Она останется, почему бы и нет. Джессика городская с восточного побережья. С тех пор, как Марта ушла от нас пять лет назад, она лучший менеджер за эти годы. Мне даже не нужно проверять и перепроверять ее работу ты ведь все равно проверяешь. Не так, как до неё. Бодин посмотрела в большое окно, как и Чейс. Снежные хлопья падали и падали в темноте. Сугробы уже по колено. Пожалуй, я напишу Лену. Надо почистить дороги грейдером. Проверяй и перепроверяй. Такая у меня работа. Бодин перевела взгляд на потолок. Ты действительно думаешь, что они вместе сидят в ванне? Могу поспорить на деньги. Тогда я пока не пойду наверх. Пожалуй, мне надо выпить еще бокал вина. Раз уж ты пойдешь на кухню, захвати мне пиво. Честь тоже посмотрел вверх. Дадим им еще полчаса, а потом я поднимусь к себе. На следующий день Бодин несколько часов проверяла дороги, проходившие через комплекс, потом, вернувшись в офис, одобряла одни предложения, откладывала другие, дала зеленый свет запросу о новом постельном белье для домиков. Только она начала просматривать зимнюю рекламу, буклеты, рекламные блоки в электронной почте, веб-сайты Facebook и Twitter, как в кабинет влетел Рори. Он плюхнулся в кресло и обмяк, словно собирался остаться тут надолго. У меня последний просмотр зимней рекламы, начала было Бобен. Вот и хорошо, потому что у нас есть новая. Поставишь и ее». Новое что? Идея. Он с улыбкой оглянулся на дверь, когда в нее вошла Джессика. Вот она, моя подельница и сообщница. Мама тоже, но в меньшей мере. Ты о чем? Брошюры напечатают завтра, а реклама на сайте пойдет на следующей неделе. Через несколько дней она утратит актуальность. Зная, что Сбодин нельзя так говорить, Джессика похлопала Рори по руке, даже ущипнула, потом села. И я думаю, мы можем опираться на интерес к нашим фестивалям еда для ковбоев. И Бодин Радео, сформировавшийся за последние два года, сказала она. Бодин Радео наше самое прибыльное мероприятие, добавил Рори. Но только четверть тех, кто участвует или покупает билеты, остаются с нами, едят в наших ресторанах, пьют в баре, пользуются нашим сервисом. Знаю, Рори, большинство участников Родео приезжают на своих кемперах или ночуют в мотелях. Много билетов покупают местные. Июньская Лови и Поезжай не приносит такой выручки по билетам, зато там всегда активная бронь. Так что дело в сезоне. Совершенно точно. Он наставил на нее палец. Зимой что мы имеем? Снег, много снега. Люди приезжают сюда с востока или Калифорнии, они хотят почувствовать себя ковбоями, прокатиться на лошади, проехать в фургоне. Как первые переселенцы съесть бургер из бизона и все это в толстой обертке комфорта. Рорис крестил лодыжки в роскошных ковбойских сапогах фирмы Фрай. В том, что касалось коммерческих презентаций, он чувствовал себя как рыба в воде. Некоторые приезжают в зимнее время, чтобы погонять на снегокатах или понежиться в тепле и уюте деревянного домика, заказать массаж Но клиентов часто отпугивает глубокие сугробы, а мы теряем потенциальную выгоду. Почему бы нам не сделать так, чтобы снег приносил нам доход? Будин уже научилась, хотя надо признаться постепенно. Не смотреть на роли, как на младшего брата, когда речь идет о маркетинге. Я слушаю. Конкурс снежной скульптуры. выходные. Как это будет выглядеть? Разделим участников на четыре категории: до 12 лет, с 12 до 16, взрослые и семьи. Мы назначим призы, пригласим местные СМИ и предложим дисконт на домики для двухдневного размещения участников. Ты хочешь, чтобы люди лепили снеговиков? Не снеговиков, вмешалась Джессика. Хотя как вариант их тоже можно. Мы говорим о скульптурах композициях из снега, как во Флориде из песка. Для этого выделим несколько акров, за детьми присмотрят наши сотрудники. Будем продавать горячий шоколад и суп. Мороженое. Мороженое. Рори удивленно покачал головой. А мне и в голову не пришло. Мы предоставим участникам лопаты, совки, резцы и все такое, продолжала Джессика. Но участники смогут приезжать и собственными инструментами, если захотят. Мы будем встречать их в пятницу вечером, определять участки, а утром в субботу ровно в 9:00 начало. Надо придумать, чем занять маленьких детей, размышляла Бодин. Ведь они не могут долго концентрировать внимание на чем то верно? И им нужно будет уйти с холода и чем-то заняться, поесть или просто перекусить взрослым тоже наверняка захочется сделать перерыв. Мы устроим в Торби буфет, может, поставим обогреваемые палатки для массажа шеи и плеч. Я придумаю занятия для детей. Джессика нахмурилась, продолжая зимнюю тему. За дополнительную плату можно предложить катание на санях. Вечером в субботу объявление победителей, вручение призов, праздничный ужин. Идея мне нравится, но вы должны срочно проработать детали: ценообразование, провести коммерческую презентацию, сделайте фотографии феерии снежных скульптуры, более броское название, чем конкурс. верно, черт побери», — согласился Рори. Вот почему ты у нас босс. И не забывай об этом. Сейчас же займусь деталями. Джессика встала, положив в карман телефон. Рори, может, мы через часок обдумаем все вместе и запишем? Ладно, я готов. Он посмотрел ей вслед и с улыбкой на миллион долларов, повернулся к сестре. От нее приятно пахнет. «Серьезно?» Рори приподнял брови. «Серьезно? Приятно. Она слишком старая для тебя и слишком стильная. Возраст всего лишь состояние ума. А я тоже бываю стильным, когда мне надо. Не то чтобы у меня серьезные намерения, добавил он. Я просто так отметил. Он поднялся с кресла. Знаешь, я могу на этом такой маркетинг сделать. Он может, подумала она. И сделает. Постарайся, чтобы это окупилось, попросила она. Мелочная скряга. Фантазёр, брысь отсюда. Мне надо работать. И работы прибавилось, подумала она, глядя на экран компьютера и на предлагаемую обложку буклета. Нужно ее изменить с учетом новых предложений, причем срочно, чтобы обеспечить солидное бронирование. Она взяла за телефон, чтобы позвонить дизайнеру. Рори и Джессика при поддержке Марин сдержали слово. К пяти часам на стол Бодин легло подробное коммерческое предложение, проект дизайна и цены. Ещё час ушёл на корректировку, одобрение и отправку одобренной копии дизайнеру, но Бодин считала это нормальным. Уходя домой, она взглянула на дайнинг-холл и на автомобили на стоянке возле ресторана. Несколько Kia, много внедорожников, пикапов и других машин. Неплохо. Ей самой хотелось поужинать и какое-то время не давать ответы на бесчисленные вопросы, может, пораньше лечь спать. Подъехав к ранчу, Боджен схватила портфель и вошла в прихожую, обдумывая, чем заняться вечером. Бокал вина, ужин, горячий душ, долго. Пару часов с книжкой, сон. Планы просто идеальные. Ее нос уловил запах. Нет, она не ошиблась, лазаньи приготовленной Клементиной, и она решила, что Бог все таки есть. Когда Бодин вошла на кухню, Клементина, 6 футов костей и ворчания, очистит тарелку и не мели ерундой дерзи. Как всегда, трескуча смеялась. Ха -ха -ха, парень, ты не изменился, ну ни чуточки, ни на каплю. Ни в этом мире и в другом тоже не может изменить мою глубокую и вечную любовь к тебе. Бодин узнал этот голос. Его лукавое баяние посмотрела туда, где, опираясь на стойку, стоял Коллин Скиннер. И пил пиво, а Клементина загружала посудомойку.